Глава 4. Шаг 2. Тип привязанности любимого человека. Чужой тип привязанности определить сложнее. Во-первых, потому что себя вы прекрасно знаете, и не только поведение, но еще чувства и мысли. И во-вторых, у вас есть наш тест. Понятно, что на первом свидании устраивать тестирование и с пристрастием допрашивать кандидата о его бывших как-то неудобно. К счастью, Большинство людей, сами того не ведая, выкладывают о себе всю нужную информацию и выдают себя словами и поступками в житейских ситуациях. Надо знать, что искать, внимательно смотреть и слушать. В исследованиях отношений участники рассказывают о своих романах, сидя в лаборатории. Их стиль привязанности определяет их мнение по поводу близости и степень их беспокойства об отношениях. Но, судя по нашему опыту, Всё это можно выяснить и в обычной жизни. Понимая теорию привязанности, вы будете иначе воспринимать новые знакомства и нынешнего спутника. На свиданиях вас не будет беспокоить мысль «нравлюсь ли я?» Вы задумаетесь, подходит ли мне этот человек. Стоит ли мне эмоционально вкладываться в отношения? Сможет ли он дать мне то, что мне нужно? Развитие отношений будет зависеть от вашего выбора, насколько человек готов к близким отношениям, правда ли он этого хочет. Прослушав эту главу и некоторое время потренировавшись, вы научитесь оценивать тип привязанности на раннем этапе. Не забывайте, что объективность несовместима с влюбленностью, когда вы смотрите сквозь розовые очки. Недостатки теряются на фоне сияющего образа. В самом начале отношений важно учитывать и анализировать всю информацию, чтобы не ошибиться в выборе и направить отношения в позитивное русло. Если у вас есть спутник жизни, то вы, наверное, уже знаете его тип привязанности и можете переходить к практической части. В этом свете вам станут понятнее трудности в вашей паре, а это первый шаг к улучшению отношений. Анкета Тип привязанности у любимого человека. Анкета разработана, чтобы выяснить тип привязанности нынешнего или потенциального спутника. Вопросы разделены на три группы. Для каждой даны характеристики с примерами. Обратите внимание, если в общих чертах определение верное или совпадает хотя бы один пример из всех, соглашайтесь с утверждением. Выводы делайте, исходя из повседневного общения и разговоров. Чем ближе к истине, тем выше балл Подсчет баллов. 1. Совсем не похоже на него или на нее. 2. Примерно похоже на него или на неё 3. Очень похоже на него или на нее. Группа А. первое Противоречивое поведение. Кажется холодным и отчужденным, и в то же время ранимым, это так неотразимо. То ежечасно звонит, то пропадает. Вскользь бросает что-нибудь типа «Вот когда мы будем жить вместе?», а потом ведёт себя так, будто вы друг другу никто. Второе. Превыше всего ставит независимость, пренебрежительно отзывается о близости и навязчивости. «Мне нужна свобода. Я много работаю на отношения, у меня нет времени. Я смогу жить только с самодостаточным человеком». Третье. Обесценивает вас или своих бывших, пусть даже в шутку. Смеется над вашим неумением ориентироваться на местности и милой полнотой. Рассказывает, как после пары свиданий с предметом своей страсти резко теряет интерес из-за какого-то физического недостатка. Упоминает об изменах в предыдущих отношениях. Четвертое. Эмоционально и физически дистанцируется. Предыдущие отношения длились шесть лет, но пара так и не съехалась. Предпочитает спать дома, под другим одеялом или в отдельной кровати. Любит ездить в отпуск в одиночестве. Не озвучивает планы, неизвестно, когда вы снова увидитесь и будете ли вместе жить. Всегда идёт не рядом, а немного впереди. Пятое. Подчёркивает границы в отношениях. Напоминает. Это мои друзья, родственники, не лезь. Не приглашает к себе, предпочитает проводить время у вас дома. Шестое. Излишне романтизирует отношения. Мечтательно рассуждает о встрече со своей половинкой. Идеализирует предыдущие отношения, не уточняя причину расставания. Не знаю, смогу ли я еще раз полюбить так, как любил Икс. Седьмое. Не доверяет, боится обмана. Утверждает, что все хотят только одного — кольца на пальце. Опасается финансового обмана со стороны близких. Восьмое. Костные взгляды на отношения. Не признаёт компромиссов. Вы должны уступать. Предпочитает определённый типаж – красивых, худых или светловолосых. Выступает за гостевой брак или против официальной регистрации. Разбрасывается безапелляционными утверждениями – все мужчины или женщины. Или после свадьбы они всегда. Не любит говорить по телефону, даже если это единственный способ пообщаться. 9 Псорах увиливает, уходит от темы или взрывается. «Знаешь, забудь, я не хочу об этом говорить!» Встаёт и выходит в гневе. Десятое. Не озвучивает намерения, не говорит о чувствах. Вы уже давно вместе, но слов «я тебя люблю» вы ещё не слышали. Планирует уехать на год за границу, но не говорит, что это значит для ваших отношений. 11 Не умеет обсуждать отношения заставляет пожалеть что спросили к чему идут ваши отношения услышав что вас беспокоит отвечает извини и ничего больше отказывается обсуждать некоторые темы подсчитайте баллы за вопросы от 1 до 11 группа б 1 надежность и предсказуемость если обещает позвонить значит позвонит Соблюдает договорённости, а когда не получается, предупреждает заранее, извиняется и предлагает другой план. В исключительных случаях, когда не сдержит слово, всегда объясняет, почему так произошло. Второе. Всё решает вместе с вами, а не единолично. Обсуждает все планы, ничего не решает без вашего мнения. Учитывает ваше предпочтение, не считая, что ему или ей виднее. Третье. Гибкий взгляд на отношения. Не ищет конкретный типаж, возраст, внешность и так далее. Готов или готова всё обговорить, когда съезжаться, открывать ли общий счёт. Не разбрасывается безапелляционными утверждениями «все женщины» или «все мужчины» или «после свадьбы они всегда». Четвёртое. Умеет обсуждать проблемы в отношениях. Адекватно реагирует на вопрос, к чему идут ваши отношения и есть ли у вас совместное будущее. И вы рады, что спросили, даже если надеялись услышать что-то другое. Говорит, что его или её беспокоит, а не делает вид, что всё в порядке и не ждёт, что вы сами догадаетесь. Пятое. Готов к компромиссу. Старается понять, что вас беспокоит и что с этим делать. Не тратит время на доказательство своей правоты. Шестое. Не боится обязательств и зависимости. Не упрекает вас в ограничении своей свободы. Не считает, что вас интересуют только перспективы брака, деньги и прочее. Седьмое. Не ассоциирует отношения с тяжким трудом. Не говорит без конца о компромиссах и строительстве отношений. Открыт новому роману даже в сложных обстоятельствах, дополнительная нагрузка на работе или учёбе. Восьмое. Вы становитесь ближе. Сближение не вызывает дискомфорт. После эмоционального разговора и ссоры утешает вас и остается рядом, не сбегает внезапно. Наутро после ночи вместе говорит о чувствах к вам, а не только о качестве секса. Девятое. Быстро знакомит с друзьями и семьей. Вводит вас в свой круг общения. Даже если не знакомит с родителями по своей инициативе, не откажет в этом и с удовольствием встретиться с вашими. Десятое. Естественно, выражает свои чувства. Сразу говорит, что испытывает к вам, не стесняется признаться в любви. 11 Не склонен к интригам. Не держит вас в невидении и не заставляет ревновать. Не ведёт счёт «я звонил дважды, теперь твоя очередь» или «ты целый день мне не перезванивал, я тоже так сделаю». Подсчитайте баллы за вопросы от 1 до 11 Группа С. Первое. Быстро сокращает дистанцию. Соглашается, но не обязательно предлагает первым вместе поехать в отпуск, съехаться или проводить вместе почти всё время. Любит постоянный тактильный контакт, держать за руку, ласкать, целовать. Второе. Ранимый. Ожидает, что его или её бросят. Много расспрашивает о ваших бывших и сравнивает себя с ними. Выясняет, сохранились ли у вас чувства к бывшим. Изо всех сил старается угодить. Боится потерять вашу любовь или сексуальный интерес. Третье. Несчастлив в одиночестве. Потребность непременно найти себе пару видна без слов. Может превратить первое свидание в брачное интервью. Четвёртое. Искусственно подогревает интерес к себе. Делает вид, что не помнит вас, если бы не звонили несколько дней. Отключает телефон или выдумывает важные дела. Представляет некоторые ситуации в выгодном для себя свете. Пятое. Не может сформулировать свои страхи и заставляет вас гадать. Ожидает, что по поведению вы поймёте, в чём дело, а если не получается, устраивает сцену. Шестое. Закатывает скандалы вместо конструктивного диалога. В ссорах угрожает разрывом, но не уходит. Не умеет выразить потребности, зато предъявляет накопившиеся претензии. Седьмое. Считает себя центром Вселенной. Если у вас на работе много дел и вы не успеваете пойти в гости вместе, объясняет это тем, что ты не хочешь знакомиться с моими друзьями. Если вы устали и не хотите сегодня разговаривать, это означает, по его мнению, что ты меня больше не любишь. Восьмое. Боится боли, поэтому в отношениях ведомый. Звонит и признаётся в любви после вас, по крайней мере поначалу, проявляет нерешительность. Девятое. Много думает об отношениях. Вы после свидания идёте домой и ложитесь спать, а он или она не заснёт, пока не обсудит всё с друзьями. Когда вы не рядом, постоянно звонит и пишет или никак себя не проявляет и ждёт действий от вас. Самозащита. Очевидно, что он или она не оставляет мыслей об отношениях. 10 Каждая ссора, по его мнению, это конец отношений, считает, что вашу любовь надо заслужить. Говорит, «Я тебе так часто звоню, что боюсь надоесть» или «Мне кажется, встреча с твоими родителями прошла не очень удачно, и я им не нравлюсь». 11 -е. Подозревает вас в неверности. Узнаёт ваш пароль от почты и читает письма. Хочет быть в курсе всех ваших дел. Шарит в личных вещах в поисках улик. Подсчитайте баллы за вопросы от 1 до 11 -го. Подсчёт баллов. От 11 до 17. Низкий балл. Ваш спутник не относится к этой категории. От 18 до 22. Средний балл. Есть склонность к этому типу привязанности. От 23 до 33. Высокий балл. Ваш спутник относится к этой категории. Чем выше балл, тем ближе человек к этому типу привязанности. Балл выше 23 не оставляет сомнений. Высокий балл по двум типам говорит о редком сочетании тревожного и избегающего типов. Их поступки похожи, несмотря на разницу во взглядах. Для уточнения прослушайте золотые правила. Бал выше 23 в группе А. Вы связались с избегающим типом, и значит близостью вас будут радовать нечасто. У избегающего типа нет потребности в ней, в отличие от надежного и тревожного. Он ищет любви и привязанности, предпосылки к этому в нем заложены, но в близости задыхается. Любое обсуждение, от телешоу до воспитания детей, люди избегающего типа превращают в переговоры за свободу и независимость. С их желаниями придется мириться, иначе они исчезнут с радаров. Согласно исследованиям, избегающие типы не встречаются друг с другом, их ничто не держит вместе. Балл выше 23 в группе «Б». Ваш любимый человек относится к надёжному типу. Такие люди стремятся к близости, но не боятся быть отвергнутыми. Они прекрасные дипломаты и умеют изложить точку зрения прямо и без обвинений. В отношениях с надёжным типом не надо бороться за близость. Она достаётся просто так. Можно просто наслаждаться и жить. Вас всегда выслушают и постараются найти приемлемое для обоих решение. Надёжные люди интуитивно понимают, что личное счастье невозможно без счастья близкого человека. В отношениях с ними легко быть собой, а это, как подтверждают исследования, главное для личного благополучия. Бал выше 23 в группе C. Это человек с тревожным типом привязанности. У него повышена потребность в близости, и он во всём видит угрозу расставания. Поэтому иногда обижается на ровном месте. Его охватывают дурные предчувствия, но, не умея объяснить их, он скатывается в истерику. И попадает в порочный круг, с каждым разом переживая всё сильнее. Звучит не очень соблазнительно, но не торопитесь бежать от него. Успокоив его чуткостью и заботой, вы превратите его в любящего и преданного спутника. Когда ему хватает вашей нежности и надёжности, его чувствительность переходит в плюс — Он будет предугадывать ваши желания и всегда постарается помочь, а постепенно научится лучше формулировать свои страхи и эмоции, и вам не придётся гадать, в чём дело. Золотые правила для определения типа привязанности Для неоднозначных случаев мы разработали пять золотых правил. Первое. Проверьте желание близости. Это первое, что следует выяснить, все прочие черты и поступки проистекают отсюда. Если человек не хочет сближения, то, скорее всего, относится к избегающему типу. Желание близости свойственно надёжному и тревожному типам. Подробнее о двух определяющих критериях типа привязанности ищите в третьей главе. Отбросьте стереотипы, тип привязанности никакого отношения к чертам характера не имеет. Самоуверенный нахал вполне может искренне желать близости. Подумайте, что в поведении человека говорит о его истинных желаниях? Что он делает или, наоборот, чего не делает, чтобы увеличить дистанцию? Предположим, у вашего нового избранника или избранницы есть дети от предыдущего брака. Вполне разумно не знакомить вас с ними сразу, если родитель печется об их благополучии и хочет повременить с появлением нового человека в их жизни. Но, с другой стороны, это может быть поводом не сближаться и не пускать вас в свою жизнь. Смотрите на ситуацию в целом и оценивайте поступки в контексте. Сколько прошло времени, насколько серьёзные у вас отношения? Актуальна ли до сих пор озвученная причина? То, что важно поначалу, через два года романа теряет смысл. Вы знакомы с его или её семьёй и лучшими друзьями? Он или она учитывает ваше желание и аргументирует свою позицию. Если на все эти вопросы ответ отрицательный, дело не в детях. Второе. Много ли человек думает об отношениях и боится ли отказа? Легко ли человек обижается? Не уверен в общем будущем, в вашей любви и верности? Остро реагирует на любые сигналы отстраненности, например, если вы приняли решение, не посоветовавшись. Если да, это тревожный тип. Третье. Оценивайте общую картину. Одного симптома мало. Один поступок или мнение не дают полного представления о типе привязанности, только их сочетание. Чем масштабнее обзор, тем объективнее вывод. Нежелание знакомить с детьми, конечно, неприятно, но если вас выслушали, вы обсудили вопросы и пришли к обоюдному решению, значит человек не против сближения. Четвёртое. Оценивайте реакцию на ваши слова. Главное для выяснения типа привязанности спутника не бояться высказывать свои потребности, мысли и чувства. Подробнее о конструктивном общении в 11 главе. Вступая в отношения, мы устанавливаем цензуру для самих себя, боимся показывать свои желания и раньше времени о чём-то спросить. А ведь эта лакмусовая бумажка укажет на качество избранника. Реакция в реальном времени красноречивее любых слов. Надежный тип. Выслушает и пойдет навстречу. Тревожный тип. Покажите ему пример. Он ухватится за возможность сближения и станет откровение Избегающий тип. Искренность его смутит, поскольку провоцирует к сближению. Варианты его реакции. Ты паникуешь, все усложняешь, много требуешь. Я не хочу об этом говорить. Хватит все раскладывать по полочкам надолго учтет пожелания, а потом все станет, как прежде. Сколько можно? Я же извинился. Пятое. Что не делает и чего не говорит. Несказанное и не сделанное скажет не меньше слов и поступков. Доверяйте интуиции. Вот несколько примеров. В новогоднюю ночь Роб поцеловал подругу и сказал, «Как я счастлив с тобой. Надеюсь, это наш первый Новый год вместе, и впереди еще много». Девушка поцеловала его, но ничего не ответила. Через два месяца они расстались. Во время ссоры Пэт сказала Джиму, что ей не нравится, что они никогда ничего не планируют наперёд. Ей спокойнее знать обо всём заранее. Джим ничего не ответил и сменил тему. И в дальнейшем всегда звонил в последнюю минуту. Когда она снова подняла тему, всё повторилось. В итоге Пэт ушла от него. В этих случаях. Всё ясно, без слов. Подсказки для определения типов привязанности. Избегающий. Противоречивое поведение. Очень ценит независимость. Обесценивает вас или своих бывших. Эмоционально и физически дистанцируется. Подчёркивает границы в отношениях. Излишне романтизирует отношения. Не доверяет из опасений быть обманутым. Костные взгляды на отношения. Не признаёт компромиссов. В ссорах ретируется или взрывается, не озвучивает намерения, не умеет обсуждать отношения. Надежный. Надежный и предсказуемый, принимает решения вместе с вами, гибкий взгляд на отношения, умеет обсудить проблемы в отношениях, готов к компромиссу, не боится обязательств и зависимости, не ассоциирует отношения с тяжким трудом, сближение нарастает. Быстро знакомит с друзьями и семьей. Естественно выражает свои чувства. Не склонен к интригам. Тревожный. Быстро сокращает дистанцию. Ранимый. Боится, что его или ее бросят. Несчастлив в одиночестве. Искусственно подогревает интерес к себе. Не может сформулировать свои страхи и заставляет вас гадать. Закатывает скандалы. Считает себя центром вселенной. В отношениях ведомой. Много думает об отношениях. Каждая ссора — это для него или для неё конец отношений. Считает, что любовь надо заслужить. Подозревает вас в неверности. Золотые правила. Проверьте желание близости. Много ли человек думает об отношениях и боится ли отказа? Оценивайте общую картинку. Одного симптома мало. Оценивайте реакцию на ваши слова что не делает и чего не говорит. Определение типа привязанности. Практика. Прочитайте примеры и попробуйте определить тип привязанности. Прежде чем прослушать ответы, найдите доминирующие черты, держа в уме золотые правила. Первое. Барри. 46 лет. Разведён. Отношения. Сейчас мне не до этого. Я ещё зализываю раны. Хочу наверстать упущенное в браке время. Хочу видеть желание в глазах женщин и много секса. Но главное не зевать, а то они сразу видят меня в роли отца своих детишек и примеряют на себя мою фамилию. Я уже почти год встречаюсь с Кейтлин, она всем хороша. Ей, конечно, хотелось бы серьёзных отношений, но я пока не готов снова доверять женщине и любить. Но я точно знаю, что меня не устраивает ни под каким видом. Что именно? Ну, женщина должна хорошо зарабатывать. Одна меня уже обобрала до нитки, два их я не потяну. И ещё кое на что я не согласен. Определите тип привязанности. Ответ — избегающий. Его можно понять, ведь он только что развёлся. Однако всё говорит в пользу избегающего типа и ничего против. Он говорит, что даже с любимой не пойдёт на компромисс, намерен оставаться независимым и никому не доверяет. А свои детишки? Конечно, это могут быть и дети от предыдущего брака, но не исключено, что он так назвал общих детей. Сближение он, очевидно, не хочет и боится, что женщина сядет ему на шею и будет жить за его счет. Первое золотое правило — проверьте желание близости. Барри не ищет близости, и эмоциональная поддержка ему не нужна. Он жаждет секса и хочет быть объектом желаний. Второе. Белла. 24 года. Не замужем. Мы с Марком встречаемся полтора года и очень счастливы. Идиллия наступила не сразу. Поначалу меня кое-что смущало. Во-первых, у Марка никого до меня не было. И в постели его пришлось всему учить. Я не собиралась всю жизнь прожить неудовлетворённой. И потом я более страстная. Марк — серьёзный парень. Не витает в облаках, а я сначала думала, что он ботаник и не хотела с ним встречаться. Но сделала правильный выбор. Он очень нежный и надёжный. Такие на вес золота. Люблю его до безумия. Определите тип привязанности. Ответ — надёжный. Основная подсказка в том, что Белла не побоялась просвещать Марка в сексе. Это отличный пример эффективного решения проблем в отношениях. Увидела проблему, поняла, что она стоит решения и взялась за дело. Будь Белла тревожной, она стала бы искать причины неловкости Марка в себе и пришла бы к выводу, что она некрасивая и поэтому он не старается. Или смолчала бы, чтобы ничего не испортить. Женщина избегающего типа обесценила бы Марка за неумелость, использовала бы ее как повод дистанцироваться и уж, конечно, не стала бы его учить. Также очевидно, что у Беллы гибкий взгляд на отношения. Марк не отвечал её представлению об идеале, но она им поступилась без долгих раздумий и ничуть не жалеет. Здесь женщина избегающего типа могла бы поступить так же, но, скорее всего, потом чувствовала бы себя обманутой. И, наконец, Белла открыта и, естественно, говорит о своих чувствах. Третье. Дженнет 23 года. Не замужем. Я, наконец, встретила хорошего, правда, просто отличного парня. У нас с Тимом было уже два свидания, я его почти люблю. Так трудно найти подходящего человека. Мне нравится определённый тип мужчин, но где гарантия, что кто-нибудь из них меня полюбит? Шанс крошечный. Но теперь у меня есть Тим, и я хочу, чтобы всё было идеально. У меня нет права на ошибку. Один неверный шаг, и всё пропало. Пусть он всё решает, я не хочу показаться навязчивой. Нормально написать ему сообщение? Это вроде бы естественно и спонтанно. Или лучше переслать ему смешные картинки по почте? Определите тип привязанности. Ответ — тревожный. дженнет все время беспокоится. Она ищет близости, чувствует себя ущербной в одиночестве и только и думает, что о Тиме. Первые несколько свиданий у всех типов вызывают бурю приятных мыслей и ощущений. Но дженнет далековато зашла. Она уже считает эти отношения необыкновенными и хрупкими и боится случайно их разрушить. Поэтому по сто раз обдумывает каждое действие, чтобы не ошибиться. Помимо этого, она позволяет Тиму задавать тон и темп развития романа. Чувствуя себя неуверенно, Дженнет хочет напомнить Тиму о себе так, чтобы не получить отказ, включив его в почтовую рассылку. Четвёртое. Пол. 37 лет. Не женат. Мы с Амандой только что расстались. Мне очень грустно, но я не был с ней счастлив. Первые два месяца мне казалось, что эта женщина моей мечты. Но потом выяснилось, что у неё есть недостатки. Во-первых, я подозреваю, что она делала пластическую операцию, а это для меня неприемлемо. Потом она в себе не очень уверена, а мне это кажется непривлекательным. У меня сразу пропали все чувства. А без чувств какие могут быть отношения? Буду искать дальше». «Моя единственная меня где-то ждёт, и когда-нибудь мы наверняка встретимся. Я прямо вижу, как она мне улыбается, и чувствую её объятие. Рядом с ней я обрету покой и безмятежность. Ошибки неизбежны, но они не заставят меня бросить поиски». Определите тип привязанности. Ответ «Избегающий». Это сложный пример. Раз ищет идеальную женщину, значит, должен быть надёжным или тревожным, так? Нет. Описание этого идеала — мигающая неоновая вывеска, избегающий. Все типы привязанности по-своему объясняют, почему до сих пор одни. Тревожные видят причину в себе, надёжные более реалистично оценивают ситуацию, а избегающие всегда винят обстоятельства. Якобы хороших девушек на всех не хватило. Если человек туманно объясняет, почему не встретил настоящую любовь, хотя встречался со множеством женщин, Читайте между строк. В описании отношений с Амандой тоже есть подсказка. Она была прекрасна, пока они не сблизились и она не показала свои недостатки. Обесценивание после сближения типично для людей с избегающим типом привязанности. Так они увеличивают эмоциональную дистанцию. Пятое. Логан, 34 года, не женат. У меня за всю жизнь было только три женщины, и одна из них Мэри. Её этот факт очень беспокоил. Пару лет назад, когда мы только познакомились, она без конца расспрашивала меня о бывших, и когда убедилась, что их, правда, было всего две, то удивилась. Она спросила, не казалось ли мне, что жизнь проходит мимо, или что я никогда никого не встречу, ведь я так долго был один. Такое мне не приходило в голову. Конечно, не все было безоблачно, но я знал, что и мне счастье улыбнется. Так и вышло. Мэри я сразу полюбил, и сказал ей об этом. А что она? Не помню точно, когда она сказала, что любит, но это и так было видно. Определите тип привязанности. Ответ надежный. С логаном все просто. Он не зациклен на отношениях и не боится остаться один. Так что тревожный тип можно исключить. А вот Мэри, похоже, как раз к нему относится. Остаются избегающий и надёжной. Он откровенно рассказал Мэри о своих женщинах, ничего не скрывая и не раздражаясь из-за её любопытства, и к тому же не приукрашивал предыдущие романы. Далее он, не колеблясь, признался ей в чувствах, а это почти всегда верный признак надёжного типа. Избегающий тип ведёт себя противоречиво. И заметьте, что он не пытался ничего из себя изобразить не запоминал, когда Мэри призналась ему в любви и говорит искренне и беспрекрас. Шестое. Сюзанна. 33 года. Не замужем. «В этот день Валентина начинается год, в который я встречу будущего мужа. Я больше так не могу. Мне надоело возвращаться в пустой дом, одной ходить в кино хватит с меня любовников на одну ночь и мастурбации. Я найду своего единственного». Раньше я слишком вкладывалась в отношения и потом страдала. А теперь не верю, что есть ещё хорошие мужчины. Но надо преодолеть страх, рискнуть и ещё раз погрузиться в пучину страсти. Без труда не вытащить рыбку из пруда. И мне надо открыть своё сердце, чтобы впустить туда кого-нибудь. Я не поддамся унынию. Я заслуживаю счастья». Определите тип привязанности. Ответ «тревожный». Это явно тревожный тип с печальным опытом. Сюзанна зациклена на любви и собирается искать мужчину, но не знает, кому доверять и с кем не стоит связываться. У неё мало общего с Полом из четвёртого примера. Она не ищет идеал. Из её слов понятно, почему она одна. После сближения ей нанесли душевную рану, но она всё равно хочет близости. А Пол отказывается от близости, пока не встретит свою единственную.